портрет рокера угол атаки рабочий день на центральном столичном почтамте подходил к концу и разбитная деваха за прозрачной перегородкой была, кажется, не прочь пококетничать, намекая на что-то увлекательное своим вологодским говором, но Яков почему-то, возможно, просто от неожиданности, на нее не среагировал. И она, быстро сникнув и снова превратившись в безликую почтовую служащую, протянула ему бумажку для подписи, а потом конверт, цветом и размером похожий на бандероли с кассетами, которые когда-то приходили с далекого Потамакского берега на далекий берег Тихоокеанский, на радиостанцию Дениса Брызгалина. Здесь, в Москве, столь габаритное почтовое отправление Яков получал впервые. И по дороге до Печатников... Любопытство чуть не загрызло его насмерть, но устоял. Он был сейчас значительно сильнее духом, чем еще неделю назад, когда решил, что скоро надо будет задуматься, не пора ли начинать готовиться к отказу от курения. Жесткий, бескомпромиссный метод деда Исака и навсегда запомнившаяся затяжка «казбеком» вряд ли могли претендовать на диплом Книги рекордов Гиннеса в номинации «Наиболее гуманный способ воспитания в подрастающем поколении чувства глубокого отвращения к табачным изделиям». Но усомниться в их действенности не посмел бы и завзятый скептик. Вкусивший в младенчестве папиросины на задымленной дедовской кухне Яков и через годы не испытывая ни сомнения, ни сожаления, отклонял щедрые предложения одноклассников и сокурсников. Закурил только в армии, да и то лишь на втором году, когда постоянная занятость новобранца сменилась сытым бездельем старослужащего и когда выяснилось, что никотин убивает не только лошадей, но и время». То есть на сокращение срока службы работает почти так же безотказно, как безмятежный солдатский сон. Яков порой сам удивлялся цельности своей натуры. Вот не хотел начинать курить, и не начинал. Хотя все вокруг смолили, как котельные, а уж как начал, так и курит, и курит, и бросать ни разу не пытался, не то что окружающие. Если спрашивали, почему так... Он делал вид, что задумывается, а потом, в зависимости от ситуации, выдавал одну из двух заранее заготовленных цитат. Либо «Я пью, мне нравится вкус вина, я курю, мне нравится дым». Либо «Кофе по утрам вреден, а без сигареты еще и противен». Но в глубине души сознавал, завязывать пора. Не мальчик уже, чтоб вестись на дурацких ковбоев Мальбора, побаловались и хватит. И там же в глубине понимал, шаг это серьезный, потребует изрядного напряжения воли, которую поэтому надо заранее поднатаскать. Тренировался на разном, уже несколько дней игнорировал шоколадные пирожные в кафе, не заговаривал с красивыми девушками в метро и заставлял себя не думать о тапке, когда по грязному линолеуму, нагло припадая на среднюю левую, разгуливал таракан по имени Сержант Степа. И вот теперь новое испытание. В руке здоровенный конверт, а что внутри неизвестно, и на ощупь не определить. Чтобы отвлечься от искушения вскрыть его одним махом и больше не париться, Яков по пути домой занимал себя тем, что отыскивал скрытый смысл в последовательности пересадочных станций лубянка пролетарская крестьянская застава а добравшись до своей конуры с особым цинизмом то есть очень неторопливо забацал яичницу с сыром хладнокровно ее умял убрал тарелку в раковину и даже подумал не вымыть ли сразу посуду, но решил что на сегодня самоистязаний хватит нус и что же тут у нас Проговорил как можно бесстрастнее и надорвал наконец плотную коричневую бумагу. Мгу похоже, хама с головой уходит в мазаностальгию. В конверте был лист альбомного формата, отпечатанный и запаянный в полиэтилен в мини-типографии, принадлежащей Леньке Хаменко. С бумаги на Якова взирали забранные врезные виньетки лица всей их университетской братвы. Документ был приурочен к очередной годовщине не то поступления, не то выпуска и исполнен с присущей автору тщательной рассудительностью. Сверху в нем была заранее проделана дырочка, чтобы не пострадала вся конструкция, если захочется на гвоздик повесить. Ленька вообще был одержим идеей порядоченности. У него, например, хранились периодически обновляемые данные о бывших однокашниках. С фамилиями, именами, отчествами и днями рождения каждого фигуранта, а также их прошлых, нынешних и, возможно, будущих жен, мужей, детей и сколько-нибудь долгосрочных партнеров. В общаге Ленька никогда не забывал, кто в какой день убирает комнату и мог безошибочно объявить, с каким счетом сыграли друг с другом сборные Ганы и Белиза в 1963 году и даже во что именно. Он заносил в особую тетрадь слова всех песен, которые слышал, включая, кажется, гимн Советского Союза, и аккуратно прописывал в нужных местах обозначения гитарных аккордов. А на вопрос, зачем ему все это нужно, неизменно отвечал «Когда-нибудь пригодится». Поэтому друзья звали Хаму то японцем, то эстонцем и постоянно подтрунивали над его нездоровой страстью. И Яков тоже. Хотя когда-то давно эта Ленькиная одержимость спасла им обоим здоровье. А то и самое дорогое, что дается человеку – жизнь, которую каждый теперь прожигал по-своему. Да так, что порой-таки бывало мучительно больно. После первого курса журфака их двоих послали на практику в большое село районного значения с длинным названием «Александра Владимирская». Тутошнее население, однако, отказывалось ломать и без того заплетающиеся языки и именовало малую родину существенно короче – Троцкая. Поначалу Яков с Ленькой пытались выяснить, почему именно Троцкая, но версии, которые излагали местные, сильно разнились, а онлайн-энциклопедии в то время еще не было, и в конце концов они плюнули и занялись более животрепещущими вопросами. Несмотря на неприходящий абстинентный синдром – А, может, благодаря ему редактор тамошней районки и его подопечные встретили не до журналистов из крайцентра чрезвычайно душевно. Особенно почему-то расстарался за вхоз. Он даже изменил свое первоначальное решение поселить их в пристройке к молокозаводу и выписал вместо этого ордер на двухместную комнату в куда более респектабельном приюте для интеллигенции, общаге при районной типографии. На утро Подавив кефирно-аспириновой смесью зажигательные последствия знакомства с новыми коллегами, друзья принялись разгребать чемоданы. Жить на селе предстояло целый месяц. Хама бережно доставал из своего баула рубашку за рубашкой и, сокрушаясь отсутствием плечиков, аккуратно укладывал их в шкаф одну на другую. У Якова процесс занял гораздо меньше времени, он просто вывалил свои шмотки на свободную полку и теперь валялся на выгодно занятой койке у окна. «Опа, Ленька, а у нас тут, оказывается, соседки есть, к тому же городские!» «Почему ты так думаешь?» Хамаа тоже прильнул к стеклу, от которого утиной походкой удалялись две девичьи фигурки. Ватсон, ну это же элементарно!» Яков округлил губы, будто выпуская дымовые кольца. «Во-первых, будь это местные, с какого перепугу они выходили бы из общаги в пол девятого утра?» «Вариант сотрудниц не рассматривается. Уборщицу я вчера видел, она на них не похожа, а на вахте торчит алкоголик. Мужчина». «Другие гипотезы имеются?» «Ну, не знаю. Может, проститутки?» Традиционно застенчивому Леньке, активному комсомольцу с устоями, давно и однозначно устремившемуся в большую либеральную политику, предположение далось явно нелегко. «И не надейся, тут еще не додумались до возможности продажи любви за деньги, ввиду отсутствия последних». «Хама сглотнул». «И одеты модно», — продолжал Яков демонстрацию аналитического мышления. «Я бы сказал, для деревенских вызывающе модно. Видал, на одной даже серебристой дутыши. Ну и самое главное, на портфеле у нее что написано было? Владивостокское медицинское училище, значит, землячки. Ладно, давай, подбирай слюни и хватит уже возиться, жрать охота». «А может, они тоже завтракать пошли?» Высказал робкую надежду Хама, отклеиваясь от стекла и возвращаясь к процессу методичной разгрузки личного имущества. — Может, может, давай поскорее, может, и застанем их в столовке. Ленька и впрямь ускорился, но через минуту снова дал по тормозам. — А это что? — Где? — А, это Кинчев. Ты когда к предкам в Уссурийск мы с пацанами на концерт Алисы в матросский клуб ходили. Там и прибомбил, с автографом, всего за трешник. Клевый, скажи. Снимок и правда был хорош. Кинчев на нем выглядел, как Азазелла в плаще с кровавым подбоем, даром, что черно-белый. «Помнется тут между носков-то. Ворчливо, что твоя бабушка заметил, хама. На стенку надо бы повесить». «Ладно, давай повешу, а ты кончай уже, а то с голоду подохнем и отчета практики не получим. Хрен нам тогда с майонезом, а не второй курс». Через десять минут тяжелый питерский рокер, удерживаемый на белой звездке медленно сохнущими сгустками зубной пасты, озирал комнату демоническими очами. А ближе к вечеру, пообедав и купив на ужин бутылку шампанского в Сельмаге, практиканты приглашали к себе Алю и Инну, тех самых девиц, что после подъема дали им возможность поупражняться в дедукции. По более детальном рассмотрении подружки показались Якову несколько крысоподобными. Но Хама пришел в восторг. То ли не желал разувериваться в утренних фантазиях, то ли потому, что выбора все равно не было. Так что вечер начался не так уж плохо, не хватало только медленных танцев. И Яков стал прикидывать шансы на успех прогулки по типографской общаге с корыстной целью раздобыть хоть какой-нибудь агрегат, способный издавать звук, кроме пылесоса. Впрочем, пылесоса в общаге, наверное, тоже не было, а звук зато явился сам. Пришел не в гости, а по-хозяйски ухнул в стену дверью, на силу удержавшейся на петлях. На пороге стояли шестеро. В коридоре еще несколько, но сосчитать их можно было только по голосам, а на это времени не оставалось. «Бухаем, значит», — констатировал один из визитеров, ничем не отличающийся от остальных, такой же невысокий и коренастый, такая же стрижка ежиком, такая же черная куртка из кожаных лоскутов, широкий трико с пузырями на коленях и сношенные кеды, такой же сухой, воспаленный взгляд, без улыбки. «Городские, что ли? Типа с местной деревней перетереть в падлу?» «Ребята, мы... вы...» Начал было хама, но понял, что продолжать не стоит, и осекся. Яков оглянулся, прикидывая расстояние до окна. Пофиг, что второй этаж. «Заходь, мужики!» Радушно пригласил непримечательный остальных. «Тут у нас шампунь, лярвы, все дела. Дружиться будем...» Он потеснился и впустил, как показалось Якову, штук сто своих близнецов. Обвел комнату медленным взглядом и вдруг замер, вперевшись в точку на стене. «Это чё, типа Константин Кинчев?» Яков посмотрел туда, куда уткнулись гляделки недоросля. «Он, Кинчев, нравится Алиса?» Вместо ответа крестьянский сын сделал лицо. И принял позу пребывающего в экстазе панк-гитариста или новозеландского регбиста, исполняющего хаку. Одна его рука, согнувшись в локте, задергалась по воображаемому грифу, другая заилозила в районе гениталей. у до да чего тут запущено, подумал Яков, подсознательно отмечая в движениях собеседника какое-то несоответствие стандартам. «А, ну да, это же стойка Пола Маккартни!» Дошло через секунду, и тут же всплыли в памяти телевизионные репортажи с боксерских матчей и предостерегающие слова комментаторов о том, что левши в бою особенно опасны. А новоявленный эйр-гитарист раздвинул хлебоприемник до отказа и как завопит. «Красное на черном! День встает, смотри, как пялится ночь!» И в строгом соответствии с канонами античной трагедии грянул хор. Красное на черном! Звезды! Прочь! Он мой кореш. Присматривая за ударной левой, обронил Яков, когда стихло гудение стен. Кто твой кореш? Оскался листа, оптимизма не внушал, но делать было нечего. Он Яков ткнул пальцем фотку на стене. Кто, типа Константин Кинчев? не звезди! Что бы я звездил? Во, зацени сам!» Яков отцепил Кинчева, перевернул тыльной стороной вверх и протянулся листу. «Точно, Витек, его роспись!» — признал кто-то из толпы. «У меня в ровеснике есть!» «Интеллигент!» — подумал Яков. «Нихера себе!» — у Витька отвалилась челюсть. «Бери!» — сказал Яков. «Подарок!» «Кому? Типа мне?» «Тебе, конечно!» «Нихера себе!» Говорить с отвисшей челюстью у Витька получалось не очень. «Леня, у тебя есть ручка и бумага?» – обернулся Яков к хаме. «Дай, пожалуйста». «На, Витек, пиши свой адрес. Я попрошу Костяна прислать тебе еще фоток». «Какого Костяна?» – подозрительно ощерился тот. «Кинчева». «Типа Константина Кинчева?» «Ну, можно еще Юрка Шевчука и Илюху Бутусова». «Бутусов, он Вячеслав!» — спалил знаток рок-н-ролла. — Ну да, Вячеслав, у Якова закололо в районе желудка. Надо же так обделаться. Но вида не подал. — Славик. А для своих, для корешей Илюха. Они как-то по пьяни с кормильцевым именами поменялись. Ну и приклеилось. Чисто для своих. Аудитория застонала. — И чё, они напишут типа спецом для меня? — Не вопрос, Зёма. Адрес давай. — Вот сорвутся сейчас негациации, — думал Яков. Так хоть место жительства урода в ментовку снести можно будет, если, конечно, в живых оставят. Че вы тут торчите, как чмыри, ни с того ни с сего заорал ветек на свое стадо. Типа по нивуну, что ли, пацаны чисто нормальные, стелками гудят. Валите все нахер оседова. Эй, Серега, стопори лопари, коробок сюда и мухай мне! Адъютант повернулся к остальным, среди которых произошло какое-то смурное движение, кто-то у кого-то что-то взял и молча положил на край стола. Это была замызганная спичечная коробочка, из нее обильно пахнула свежестертой травой. «Кажен день моим братанам по коробку!» — приказал Витек. «Серый, ты пал, Кажен, сука, день!» А не Хомина бы аккуратность, не прислюни, а не тогда кинчиво к стенке, оставь его, как средство от моли промеж нижнего белья, и кто знает, может, сами бы в коробочках оказались по частям, — подумал Яков и повесил на гвоздик юбилейное творение друга с виньетками. Очень удачно повесил уродливого тараканьего лаза в обоях, как не бывало.